Глава 9. Миднайтс. Ничто не вечно, поэтому я очень стараюсь быть благодарной за каждую секунду, когда я могу делать то, что я люблю, и так, как я хочу. Потому что раньше у меня эту возможность отнимали. Я поняла одну вещь. Мой ответ на все, что происходит, будь то хорошее или плохое, это продолжать делать. Тейлор Свифт в статье «Человек года 2023» для журнала Time. And by the way, I am going at Tonight, by Taylor Swift. Ночью мы более уязвимы. В эти часы, наполненные тишиной, когда солнце заходит за горизонт, происходит что-то такое, что заставляет наши мысли порхать в воздухе, словно крошечные стрекозы, и мы сосредотачиваем на них все свое внимание. Когда же мы, наконец, закрываем глаза, чтобы погрузиться в сон? На нас внезапно нападают тревоги, которые не дают нам уснуть дольше, чем хотелось бы. Тот неразрешенный разговор, лицо того человека, которое мы запомнили, как слова любимой песни. Или необходимость принять решение, которое может навсегда изменить ход нашей жизни. Оставшись наедине со своими чувствами, как никогда легко схватить телефон и отправить роковое сообщение. Завтра утром мы, возможно, об этом пожалеем. В ночные часы кажется, что можно отбросить страх и сделать то, о чем мечтаешь. Мы снимаем броню неуверенности и позволяем себе быть честными. Сражение с самим собой – это, пожалуй, самая великая битва, которую мы ведем. Успех в этой битве учит нас, как побеждать в других жизненных сражениях. Мы превращаем полночь в момент размышлений. Это время, когда можно оглянуться назад и увидеть путь, который сделал нас такими, какие мы есть. Мы внимательно рассматриваем каждый шаг, даже если он был трудным. Важно понять, где мы находимся сейчас и какие шаги предстоят впереди. На момент написания этих слов Midnight's Последняя эра» Тейлор, не считая ее проекта перезаписи. Карьера Тейлор длится 18 лет, в течение которых она полностью отдавала себя музыке. Ее песни и истории рождались из личных дневниковых записей, когда она пыталась разобраться в своих чувствах и выразить свои мечты. Эти песни стали частью жизни миллионов людей, и это не случайность. Многие из нас, Свифти, ожидали, что с десятым студийным альбомом «Тейлор» нас ждут серьезные перемены. Мы думали, что она представит новое направление или звучание, исследует разные музыкальные жанры и покажет творческую эволюцию, За который другие артисты в индустрии не смогли угнаться. Мы надеялись, что она завоюет новую аудиторию, однако Midnight оказался не таким, как мы предполагали. Кто еще ожидал чисто рок-альбом от «Мисс Американы» с такой загадочной обложкой, где Тейлор смотрит на пламя зажигалки, готовая поджечь все вокруг? Анонсировав его неожиданно на церемонии Video Music Awards 2022. Помните, мы все еще ждали, отправится ли она в турне «Слава», «Фолклор» и ЭВМО". Тейлор представила его в своих соцсетях как «13 ночей, которые не давали ей спать всю жизнь». И то, что, как мы думали, могло бы сформировать альбом, отрывки из ее жизни, о которых мы еще не знали, и которые при прослушивании пластинки мы могли бы отнести к разным моментам ее карьеры, оказалось шагом еще дальше. В «13 песнях» стандартной версии – Наша любимая блондинка открывает свои внутренние переживания и показывает, как смотрит на себя, как на артистку. Она пытается разобраться в своем пути и ответить на вопрос, который для многих уже очевиден, как за 16 лет ей удалось завоевать наши сердца. Если бы кто-нибудь сказал Тейлор в начале ее карьеры, что однажды она побьет рекорды в музыкальной индустрии, едва моргнув глазом, она бы не поверила. Той девушке еще предстояло многому научиться после путешествия, которое она пустилась со своим дебютным альбомом. Той 17-летней неуверенной девушке, которая никогда не была популярна в школе, которая не знала, какие вызовы ждут ее в музыке, как женщину и как автора песен, и чье восприятие любви, ведущей темы в ее дискографии, отражало все еще подростково-наивное видение, построенное на образах классических любовных историй, которые питают популярную культуру, на романтике, которую она сама хотела бы пережить, словно главная героиня сказки. Для поклонников Тейлор Свифт не может быть ничего приятнее, чем поддерживать ее на протяжении многих лет, видеть, как ее личные переживания отражаются в музыке, как она трансформируется и взрослеет. Все это достигло своей кульминации в альбоме Midnight. Это становится очевидным, когда мы видим, что альбом открывает «Левенде Хейс», песня, в которой голос Тейлор выражает полное сознание ожиданий, возлагаемых на нее теперь не только как на артистку, но и как на женщину. И видим, что она научилась игнорировать чужие мнения и хочет наслаждаться жизнью. Тейлор теперь заботится о себе и своем будущем, а не угождает другим. Midnight Рейн». Она четко очерчивает свои границы и больше не молчит, когда кто-то пытается разрушить ее достижения. Vigilant sheet. Например, она фантазирует о разрушении жизни Скутера Брауна, как он разрушил ее шансы владеть собственными работами. Тейлор уже не соглашается на отношения с мужчинами, которые ее терпят, вместо того, чтобы ценить. Биджулд. Она верит в карму и спокойно принимает решения, зная, что люди рано или поздно столкнутся с последствиями своих поступков. Карма. Однако в этом альбоме Тейлор не пытается изобразить себя идеальной, как в мечте стать мисс Американой которая сопровождала ее на протяжении многих лет карьеры. Она понимает, что если она покажет свою уязвимость, если углубится в свои комплексы и ближе познакомит поклонников со своими самыми личными страхами, ей удастся создать антигероя. сопроводительное письмо midnights настоящий гимн, в котором мы, Свифти, видим отражение наших собственных призраков. Потому что Тейлор знает, она знала это и раньше, во всех своих предыдущих альбомах, Но сейчас, как никогда, как важно показать свою самую человеческую сторону фанатам, воспринимающим ее как близкого друга, несмотря на то, что явление столь же естественное, сколь и странное, расстояние между нами становится все больше по мере того, как растет ее слава. Не все поддержали Тейлор в ее сотрудничестве с Ланой Дель Рей и выпуске совместного трека «Snow on the Beach». «Я все еще не понимаю, почему, он ведь просто идеален». И он очевидное доказательство того, что Тейлор знает, как передать тайну влюбленности в кого-то. Это пьянящее чувство, которое она без колебаний принимает со всеми его последствиями. Кроме того, в этой композиции она делит пространство с другой женщиной, определившей не только звучание Тейлор начиная с 1989 ведь Джек Антонов, постоянный соавтор песен Тейлор, также работает с Ланой, но и поп-музыку последнего десятилетия. Вместе с Тейлор. «Мы путешествуем по лабиринту, в котором певица с разбитым сердцем, кажется, хочет заблудиться и продолжить исследовать его повороты, а не пытаться найти выход». «Labyrinth» в «Question» она признает, что, несмотря на прошлое, время от времени задумывается о тех отношениях, что навсегда запомнились ей, и теперь, оглядываясь назад, она знает, что лучше оставить их лишь в воспоминаниях, а в Sweet Nothing, задавшись вопросом о том, что такое настоящая любовь, она приходит к выводу, что это чувство похоже на то, что ты испытываешь, когда приходишь домой после долгого дня, а твой любимый человек уже ждет тебя там, не требуя ничего взамен, в месте, где ты можешь быть самим собой. Пусть это и звучит несколько вычурно, но в основе всей этой истории мы. И чтобы добить нас и заставить пролить море слез при прослушивании припева, Она представляет песню «You are on your own kid. Когда вы фанатеете от какого-либо исполнителя, вы, как правило, погружаетесь в его жизнь, потому что он – тот, кого вы нарисовали в своем воображении с помощью скриншотов, фотографий в интервью, его мнений в соцсетях и, конечно же, тысячи часов, проведенных за прослушиванием его музыки, где и кроется основная причина, по которой вы начинаете выстраивать отношения с артистом. Именно это становится причиной, по которой мы начинаем выстраивать отношения с артистом. Все эти кусочки информации и время, посвященное им, заставляют нас верить, что без помощи наших кумиров мы бы не пережили некоторые моменты нашей жизни. Их искусство становится частью наших дней. Песни «You are on your own kid» Тейлор как будто пишет письмо самой себе и делает вывод – На самом деле мы всегда были одиноки и остаемся такими всю жизнь. Все, что у нас есть, только мы сами. В довершении всего, когда начинает звучать последняя песня альбома «Mastermind», Тейлор открывается нам своего рода исповеди, которая поначалу кажется адресованной ее возлюбленному. Она рассказывает, что спланировала все в своих отношениях и что он влюбился в нее далеко не случайно. Однако несложно прочесть между строк и провести параллель с тем, как Тейлор заботился о своих отношениях со Свифти, пряча разные подсказки, чтобы мы могли найти их и почувствовать себя частью ее релизов. Например, секретные послания, которые она оставляла в буклетах своих альбомов, тайно приглашая поклонников послушать альбом «Впервые у нее дома» или раздавая браслеты на концертах, чтобы фанаты могли посетить ее за кулисами. «Все это для того, чтобы мы не бросали ее». последние минуты альбома она говорит на грани слез. «Никто не хотел играть со мной, когда я была маленькой, и поэтому с тех пор я все планирую, как преступница, чтобы заставить других полюбить меня, и я делаю все, чтобы ты думал, что выбрал меня сам». А потом случился «The Air's Tour». Он стал настоящим событием и изменил даже то, как мы покупаем билеты. Теперь это не просто покупка билета по завышенной цене, это настоящие голодные игры, особенно в США. То, что раньше сводилось к терпеливому ожиданию старта продаж и скрещиванию пальцев в виртуальной очереди с The Eras Tour, стало совершенно новой процедурой. После объявления дат концертов первым делом нужно было зарегистрироваться в городе, где вы хотели посетить выступление Тейлор. Это требовалось для доступа на платформу в день продаж. Вам предстояло ждать, повезет ли вам получить код, который позволит войти на платформу. Даже получив код, никто не гарантировал, что вы сможете купить билет, поскольку один человек мог купить до четырех билетов в свою очередь. Планировалось, что этот шаг предотвратит массовую перепродажу билетов, но в итоге тысячи людей, которым несомненно уготовано место в аду, перепродавали эти коды. Это означало, что компания Ticketmaster, обладающий фактической монополией на продажу билетов после слияния с Live Nation в 2018 году, которая, в свою очередь, обладает эксклюзивными правами на проведение музыкальных шоу на крупнейших площадках по всему миру, пришлось публично извиниться перед Тейлор и Свифти за этот хаос, что даже стало предметом обсуждения на слушаниях в Сенате США. The Air's Tour стал самым кассовым и успешным туром в истории музыки и это еще мягко сказано, и самым близким к Тейлор-Свифт-турам величайших хитов за долгое время. Мы говорим о более чем трехчасовом сет-листе, с которым Тейлор в очередной раз доказывает, что она одна из самых преданных артисток, которых мы когда-либо знали. Но не только это событие века, на котором с удовольствием побывал бы любой Свифти, место встречи тысяч людей, которые наконец-то смогут вслух спеть припев «Cruel Summer», Вспоминая моменты, когда впервые услышали любимые песни. Здесь незнакомцы со всего мира обмениваются браслетами дружбы, не зная даже имен друг друга, и это не важно. Тейлор создала атмосферу, где каждое личное впечатление объединяется в одно общее. Все эти моменты на концертах Тейлор подтверждают ее сильное влияние на нас. Ее музыка важна и трогает каждого, кто готов дать ей шанс. В этом коллективном опыте мы все желанные гости, кем бы мы ни были. What if I told you I am a mastermind and now you are mine? It was all my design, 'cause I'm a mastermind. Mastermind by Taylor Swift.